Обучение у противника Матчи на Олимпиаде в Мельбурне показали, что уровень американского баскетбола по-прежнему остается недостижимым. В попытке исправить это в конце 1950-х годов зародилась традиция, которая оказалась крайне важной для развития советского баскетбола – поездки на сборы в США и, в свою очередь, приезд сборной США в СССР. Напряжение между двумя сверхдержавами, возникшее в начале десятилетия, постепенно спадало. Маккартизм и Корейская война остались позади, а Советский Союз под руководством Никиты Сергеевича Хрущева осмелился на реформы во многих сферах. Этот этап впоследствии будет известен как оттепель. Несмотря на жестокие репрессии в Венгрии в 1956 году, Отношения между странами улучшились, и даже начался культурный обмен. Например, открытие советской выставки в Нью-Йорке и американской в Москве. Кроме того, между Никитой Хрущевым и Ричардом Никсоном состоялись кухонные дебаты. Серия импровизированных диалогов между главами двух государств, которые проходили в Москве. Благодаря такой благоприятной атмосфере, В апреле 1958 года сборная мужчин и женщин из Любительского Атлетического Союза посетила СССР и провела несколько матчей против советской сборной. Историческое событие, в ходе которого было проведено четыре матча – два между мужскими командами, в которых победили американцы, и два между женскими, в которых победу одержали советские спортсменки. Александр Гомельский в своей статье делился тем, что произвело на него наибольшее впечатление. Перед началом матча между СССР и США, американский тренер Уоррен Уомбл сказал, «Ваше гостеприимство способствует развитию наших отношений. Думаю, что они не изменятся и после окончания соревнований». Было очевидно что чемпионы мира и Олимпийских игр не сомневались в своей победе. Так и вышло. Мужская команда выиграла все матчи. Но и наша сборная не хотела уступать и боролась на равных. Накануне они готовились, но особо не прикладывали усилий. Первые полчаса ушли на броски с разных дистанций. Затем они отрабатывали игру 5 на 5 в зоне у кольца. Но нас удивило не то, как они готовились, а то, с какой скоростью они отрабатывали технические основы. Кроме того, Гомельский также подчеркивал идеи, которые были непривычны для европейского баскетбола того времени. И еще одна важная деталь, которую следует отметить. Речь тренера. Она была очень эмоциональной. На тренировках американцы вели себя шумно, подбадривая и поддерживая друг друга при удачных бросках. Я думаю, что это должным образом мотивирует игроков и пробуждает в них дух соперничества». В следующем году в Москву приезжала команда «Гарлем Глоб Троттерс», в состав которой входил Уилд Чемберлен. Геннадий Вальнов «Наша сборная провела с ними две тренировки, о чем, кстати, никто не знал». Мы играли с американцами на равных, и Чемберлен, который находился в расцвете сил, мало в чем меня превосходил. Так что года 2-3 я вполне мог бы поиграть в НБА и свой миллион бы заработал. В версию Вольного верится с трудом, поскольку Глоб провели несколько матчей, в которых одержали уверенные победы. Их стиль, безусловно, противоречил советскому. В статье в правде было сказано. Используя обман и сутяжничество, глобтроттеры потеряли дух соперничества. Мне трудно представить себе более верное представление об Америке, чем эти спортсмены. Правда. Официальный журнал Коммунистической партии СССР. Для сравнения, счет матча был 98-42 в пользу американцев. Но это было не единственное важное спортивное событие 1959 года. В ответ американцы сделали ответное приглашение – провести серию матчей в конце ноября – начале декабря. Важно уточнить, что советская команда, учитывая ее любительский статус, не могла играть с профессионалами. Поэтому соперниками выступали члены любительского атлетического союза во всех играх, за исключением первой. В первом матче советские спортсмены встретились с американской командой, состоящей в основном из членов Philips 66» из Оклахомы, которая включала в себя чемпионов национальной индустриальной баскетбольной лиги 1958 года. Было сыграно шесть матчей из которых СССР выиграл два. Важно отметить, что проигрыши зачастую были с минимальной разницей в счете. Кроме того, несмотря на то, что результаты на первый взгляд не слишком обнадеживали, следовало учитывать, что только два матча были сыграны по международным правилам. Несмотря на большее количество поражений, чем побед, Советские спортсмены выглядели конкурентоспособно по отношению к лучшим командам США и даже обыграли чемпионов Национальной индустриальной баскетбольной лиги 1959 года Denver Chicago Trackers в дополнительное время. Именно конкуренция между двумя сверхдержавами была ключевой при формировании состава олимпийских команд, начиная с 1948 года что вселяло небольшой оптимизм, несмотря на поражение. Гомельский. Что о нас писала американская пресса? Вот что. СССР, может быть, и отправил первого человека в космос. Первым запустил ракету на Луну. Да, они могут быть первыми во многих вещах. Но у них до сих пор нет мужской сборной, которая могла бы конкурировать с американской. Так писала газета Нью-Йорк Геральд Трибюн, после нашей первой игры. Советские спортсмены демонстрировали достойный восхищение прогресс. У них есть несколько игроков ростом выше двух метров, как и в лучших американских командах. Их стиль даже похож на наш. Быстрые переходы, высокий уровень физической подготовки. Эти слова были написаны в газете Кливленд Plain Dealer после третьей игры. А вот что написали в Rocky Mountain News. Выступление советской сборной вызывает множество дискуссий. Основной вывод после проведенных матчей – баскетбол больше не является американской монополией. В 1960 году, вероятно, из-за Олимпийских игр, никакие соревнования не проводились. Но начиная с 1961 года, Американцы ездили в СССР по нечетным годам, а советские игроки в США по четным. Однако в 1970-е годы туры стали практически ежегодными, и некоторые игроки признают, что непосредственное соперничество с американцами сыграло роль в развитии советского баскетбола. Зубков. Бывать за океаном приходилось в 59 и 1961. В 90-х играли в США в ветеранских турнирах. Удивляли и огромные баскетбольные залы, и мячи. Все на широкую ногу. И то, что шестилетние ребятишки водят мяч без зрительного контроля, так техника с детства ставится на родине баскетбола. Мадестас Паулаускас считал, что каждая игра против американцев была как урок. Алжан -джар Мухамедов В те времена нас удивляло все – образ жизни людей, деньги, машины, одежда. Разница с СССР была колоссальной. Мы были на родине баскетбола, поэтому нам было безумно интересно туда ездить. Многим техническим приемам мы научились в США. Наши тренеры нас этому не учили. Например, поворотные движения, которые мы видели там. Мы потом отрабатывали на тренировках самостоятельно. Может быть, мы повторяли эти приемы не совсем правильно, но у нас все равно не было никого, кто бы научил нас. В общем, все поездки играли важную роль в нашем развитии как баскетболистов. Сергей Тараканов «Такая поездка из СССР была как полет в космос для меня тогда». В США я играл впервые в 1976 году против High School. Меня поразили залы. Их было очень много, и они трансформировались в залы с трибунами на 3-5 тысяч человек к вечеру. Мы сыграли около 10 игр по всей Америке, начиная с Калифорнии, где был интересный случай. На представлении вместо гимна СССР включили гимн царской России – «Боже, царя, храни!» Мы долго не могли понять, что делать, после чего сели на пол во время исполнения гимна. Не знаю, специально это было сделано или нет. Отношение меня тоже поразило. Оно было доброжелательным везде. Я не увидел дискриминации черных и насилия по ТВ, о чем сам читал в классе на политинформациях. Я был председателем совета отряда в Красноярске, и верил газетам. Люди подходили в аэропортах и, узнав, что мы из СССР и баскетболисты, очень удивлялись, хотели потрогать даже. Играть было необычно. Атлетизм американцев был выше. Я такого раньше не видел, особенно чернокожих. Приходилось перестраиваться по ходу турне. Мы не были хуже, мы были с другим стилем игры. Более импровизационным и творческим, мне кажется. Американцы были более академичны и атлетичны. У нас было больше опыта игр. Некоторые игроки уже играли в чемпионате СССР. Мы никого не знали. Я запомнил только почему-то Кики Вандевей из сборной Калифорнии. Станислав Еремин. «Каждый год мы ездили на сборы в США». Проводили до 15 матчей с лучшими университетскими командами. Мы играли с такими выдающимися баскетболистами, как Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Сидни Монкриф и другими. Это было очень полезно для профессионального роста наших игроков. Анатолий Мышкин. Было два парня, которых я бы выделил среди остальных игроков. Это Ларри Бёрд с которым мы играли, когда он учился в университете штата Индиана, и, конечно, Мэджик Джонсон. Я впервые увидел его на турнире имени Гагарина в 1978 году. Все тогда уже говорили, что он будет следующей суперзвездой баскетбола. Спустя месяц, когда я поехал в США, мы должны были играть с командой Мичиганского государственного университета. Перед игрой Гомельский сказал Еремину. «Этот чернокожий парень ростом 2.07, отличный разыгрывающий. У него очень высокий прыжок, пользуйся этим». Станислав был специалистом по перехвату мечей. это был стиль его игры. Однако в тот день он 40 минут бегал просто так. Мэджик Джонсон не давал ему даже дотронуться до меча. Сергею Сьевайша Игра с людьми такого уровня подарила нам колоссальный опыт. Эти поездки действительно помогали нам совершенствоваться. Игра в США была более быстрой. Мне это нравилось. Кроме того, поездки в США, да и в целом за границу, были весьма финансово выгодны для всех членов советской делегации, но об этом позже.